Глава 16. Он то не в первый летал на центоле, но, кажется, никогда до этой ночи не испытывал столь сильного восторга. Он словно бы видел мир глазами Анны. И мир этот неожиданно открывался с другой стороны, которой раньше попросту не существовало. И мысли в голове поселились странные. Они и раньше мелькали, но удавалось не обращать на них внимания, а теперь же не получалось. Да и не хотелось. Разве это преступление предположить, что Шанае не сумеет вернуть Анну? Тогда ей нужен будет дом, тёплый и уютный, как она сама. такой, каким стала затерянная в лесу избушка. Ане она нравилось и ярмарка, и чинтоль. И если она вдруг не сможет уйти или же сама захочет остаться. Эй, приятель, ты в порядке? Спеши, на ходу, пробасил рыжий бородач, помахав ручище перед глазами, заставляя вынырнуть из бурного потока мыслей. И он то вздрогнул, будто и в самом деле очнувшись ото сна. В лавке сплошь заставленной книгами было тесно, причём большую часть занимал великан. Улицу заливало жаркое полуденное солнце, однако здесь царили прохлада и приятный полумрак. Ахт всегда заботился о своих редких книгах, из которых жадно черпал не менее редкие знания, и на собер артефакты не скупился. Как и на диковинные обложки, которые людовно мастерил ищу разных тварей и других материалов. На первый взгляд, не слишком для этого подходящих. Я в порядке, отмахнулся он то и кивнул на лежавший на прилавке рисунок, сделанный Анной. Так что, видел подобное? Мы разумеется, разгладив бумагу широкой ладонью, ответил бородач. Штука древняя, а таких уже и не помнят. Зря, как по мне. Может и польза от них нет, но так и вреда ведь тоже. Ах, ну, ладно, не нервничай, хмыкнул он. Это алтарь для пробуждения силы. Сейчас не верят, что слабому магу можно помочь. Многие обряды и традиции утеряны, но когда-то такое, мощный палец легонько постучал по при sunkу, а чего крепкий прилавок заходил ходуном. Применяли, пусть и не повсеместно, но довольно-таки часто. И что? Помогало. Внезапно осипшим голосом спросил Йонту: "Кто ж знает?" пожал плечами Ахт. "Сдаётся, не особо. Не ежели в конце концов и вовсе о том позабыли. А тебе зачем?" "Надо", уклончиво отозвался Йонту и сунув рисунок в карман без рукавки, шагнул было к выходу. "Вот, и ты кому-то понадобился", задумчиво протянул бородач, заставив его обернуться. Шастал, со тридцат тут один тип. А тебе всё выведывал, где живёшь, да с кем. Я-то не словечком не обмолвился, но за других не поручусь. Другим всё равно. Да и чуйки на людей нет, такой, как у меня. Мой и чуйки дожа Аштар позавидовал бы. Хахатнул Ахт. Кто насражился ёнто? Царапнуло чем-то его это слово. Неприятно, точно осколком стекла, похоже. Молодёжь, несходительно фыркнул хозяин лавки. Ничего не помните, ничего не знаете. А ведь и 500 лет ещё не минуло. Были раньше такие маги, аштары. А может, и не маги, может, и вовсе отдельный народ. Не огнём швыряться, не молнией не умели. В бою толку от них никакого, зато от тем же целителем, чтобы дело своё знать крепко. Сколько сил Да времени, приложить надо, а? А штарам же то свыше даровано. Прикрыл глаза, прислушался к себе. Да побросал в зерье нужные травки. Или же глянул на человека и насквозь увидел со всеми намерениями, прямо как я. Были раньше, медленно переспросил он ту. Давно уж, нет, грустно вздохнул Ахт. А жаль Ребята шетом сильно разгуляться не давали. Говорят, даже могли на свой вкус шетшанов выбирать. Оттого, видать, и сгинули. Вряд ли шетом то по нраву было. Эй, приятель, ты куда? Эх, молодежь, ни знаний, ни воспитания. Бородач ворчал ему во след что-то еще, но Йонта уже не слушал. Он бежал по узким, как назло переполненным людьми улочкам, И сердце бешено стучало в груди: дурак, как есть, дурак, расслабился, позволил себе мечтать о том, что на Анну могут выйти через него, даже не подумал. Следопыты видели его, да, но отыскать мужчину с такой внешностью в Прайгу всё равно что найти иголку в огромном стогу сена. Но отыскали же как? Догадка висела в сердце тупой занозой. И хотелось признавать, что она правдива, но если это так, неважно. Главное увести отсюда Анну. Есть пара мест, где никто его не знает. Если податься туда? Мысли прыгали, путались, обрывались, торопливые, скользкие, беспомощные. Уйти в другое шетхо или за море? Да, за море хорошая идея. Найти корабль это не сложно. И если воспользоваться теневыми тропами, до побережья можно добраться быстро. Только вот слишком много сил требует тропы, а силы понадобится, потому как кто в здравом уме целиком и полностью доверится незнакомым людям? Нет, лучше идти как обычно. Дольше, конечно, но он-то нырнул в пустой переулок, закрыл глаза и шагнув на теневую тропу, слишком резко и на полянку перед домом не вышел, а выпал Скочил на ноги, прислушался. Тихо, безмятежно, обычный теплый день. Но в душе, не переставая, дрожала до предела натянутая струна. Что-то было не так. В шелесте ветра ли, в тичьих ли трелях? Прежде чем зайти, он постарался успокоиться. Не стоит заражать ее своим страхом, который к тому же может и не сбыться. Но рассказать... почему они должны уйти нужно, он и так уже слишком много утаивает. Анна сидела на полу в простом серебристо-сером платье с собранными на затылке волосами, домашнее, уютное, до странного своя, и перебирала травы, задумчиво касаясь сухих стебеляков тонкими пальцами, то и дело прикрывая глаза, словно прислушиваясь к себе. Нет, не словно, действительно прислушивалась. Девушка... Никогда раньше не имевшая дела с травами, но удивительным образом знающая, что с чем сочетается и как это использовать, доверяющая ему больше, чем он сам себе доверяет, вопреки здравому смыслу. Дар, благословение, дар, проклятие. Почему? Ну почему он раньше не догадался? И он-то, а она подняла на него взгляд, улыбнулась. И от этой улыбки кольнуло сердце. «Не хочу тебя пугать, но Шет-Шан ищет тебя!» Выпалил он. Не самое лучшее начало, но иного он просто не придумал. И он-то вел себя странно, стоял, прислонившись к двери, бледный, злохмаченный, больше обычного, совершенно диким взглядом. И предположение выдал не менее дикое. Шет-Шан, владетель, обремененный важными делами – Ищет какую-то попаданку, не имеющую маломальской ценности. «Зачем я ему?» — рассмеялась я. «В своем мире даже родным не особо нужна была. А здесь, ну, сам видишь, здесь тоже ничего из себя не представляю». «Что, у меня в правой руке?» — не дослушал Йонто. «У камешек?» — не задумываясь, ответила я. «В кармане?» — «Йонто!» — «Говори, Анна!» — О чем ты подумала, едва услышала вопрос? — Листок бумаги, — сказала, и страшно так стало. А когда он молча вытащил из кармана сложенный в четверо лист и вовсе похолодело, я просто угадала. — И с травами каждый раз просто угадываешь? — У тебя есть дар, ценный дар. От этих слов сердце ухнуло в пятки, да так там и затаилось. Какой ещё к лешему дар? Я обычная. Ведь правда же, да? Ён-то тем временем взял меня за руку и потянул вверх, вынуждая встать. Мы уходим, торопливо говорил он. Возьми лишь самое необходимое, то, что понадобится в ближайшую пару дней. Потом я всё достану. Ну же, Анна, очнись. Её вздрогнула, будто их прямо проснувшись, потёрла виски. Уходить? Куда и как? Ёнто подтолкнул меня к моей комнате, но тут снаружи раздался поистине оглушающий грохот. Дверь распахнулась резко, жалобно скрипнули петли, затрещало старое дерево. Я схватил Ёнто за руку. Сердце застучало с удвоенной силой, а перед глазами на миг потемнело. А чего-то казалось, что сейчас в дом ввалится целая толпа разбойного вита, но порог тяжело переступил высокий мужчина в длинном плаще с капюшоном, который полностью скрывал лицо. И он, то сжав мою ладонь, шагнул ему навстречу, и голова привычно закружилась на теневая тропа, едва успев расстелиться, тут же свернулась, оставив нас в маленьком домике один на один с незваным гостем. И он то судорожно вздохнул и задвинул меня за спину, закрывая от изучающего взгляда, который я не видела, но чувствовала. «Прошу прощения за вторжение», — тихо вымолвил гостюшка. «Я здесь по поручению Шетшана. Полагаю, вы, как верные его подданные, не станете чинить препятствий тому, кто лишь исполняет его приказ». Судя по тому, как напрякся Ёнто, станем и благополучно лишимся головы. Я провела в Эйторе не так много времени, но успела понять, что с этим самым Шет Шаном лучше не спорить. Я крепче стиснула ладонь Ёнто, мысленно моля его о благоразумии. Он шумно выдохнул и медленно кивнул. Я была расслабилась, но Тип в плаще тут же всё испортил. Я бы хотел побеседовать с девушкой, выдал он и попытался заглянуть за спину хозяина дома. Проще было бы через крепостную стену перепрыгнуть. "Беседуй со мной", радушно предложил юнту. Так радушно, что даже мне захотелось поскорее унести отсюда ноги. Но не настырному гостю, который явно замял себя бессмертным. Боюсь, Не получится, хмыкнул он, а в следующий миг всё смешалось, завертелось бешенного поворотом. Я и помнить о ней успела, как меня отбросило к стене, а он-то вдруг захрипел и повалился на колени, странно выгнувшись, высоко запрокинув голову, словно его усыпили на левярёвками, а на шею накинули удавку, невидимую, магическую. Я с трудом поднялась и оказалась лицом к лицу с магом, который наконец-то откинул капюшон, позволяя себя рассмотреть. Не молодой, но статный, со смоглой кожей и наполненными усталостью карими глазами, с сединой в чёрных волосах. Он живо напомнил мне старого ворона. Поцепленным взглядом я окончательно растерялась, но ни отшатнуться, ни зажмуриться не сумела. Угомонись. Глядя на меня, бросил Ворон, но я сразу поняла, что предназначалось это Йонто, отчаянно пытавшемуся избавиться от пут. Если не хочешь причинить ей вред, успокойся. Повисла пугающая тишина. Что же этот человек и человек ли вообще может сделать, если Йонто так быстро сдался? Не бойся, улыбнулся Ворон. Мне просто нужно кое-что проверить. Ничего страшного не случится. Он громко щелкнул пальцами, и в распахнутую Настежь дверь вплыл длинный сундучок. Повинуясь ещё одному шевелькнуть, дверь с оглушительным треском захлопнулась. И как только петля с петель не слетела, и сундучка же Ворон извлёк и выставил на стол семь небольших, похожих на игрушечные кубков. Явно не пустых. Повинуясь мучительному любопытству, оказавшемуся сильнее страха, я шагнула ближе и убедилась, в них действительно налито что-то густое, янтарное, отчетливо пахнущее медом. Позади раздался рваный и обреченный вздох, и мне стало не по себе. «Что это?» — спросила я, подпятившись, было, но так и не смогла отдвинуться с места. «В кубках лучшее этлийское вино». Ответил Ворон. Шесть из них содержат мгновенно действующий яд, и лишь один безопасен. Твоя задача указать, какой именно. Что за глупость? Он сюда только за этим явился. Я посмотрела на кубки, одинаковые, и вино в них. Хорошее вино, сладкое. Я словно на языке почувствовала обволакивающий язык нёба вкус летнего полдня, тягучего, пряного. Схитите на солнечного, а потом во рту загорчило, а желудок болезненно сжался, заставив меня прижать к животу ладонь. И лишь при взгляде на третий слева кубок все неприятные ощущения исчезли. Скажи, где нет яда? словно прочитав мои мысли, вопросил неизвестный гость. Нет, придушенно прохрипел Йонту. Не скажешь, он умрёт. Равнодушно предупредил Ворон: "Ну, что? Я не знала, зачем ему это нужно. Не знала, но чувствовала, что ничем хорошим это не закончится". А потому, без колебаний коснулась первого справа кубка. "Отлично", кивнул Ворон, взял указанный мною кубок и шагнул к стене, где притихён тот. "Твой друг проверит, не ошиблась ли ты с выбором. А если откажется, "То это сделаешь ты". "Не откажусь", хрипло отозвался он. Похолодев, я развернулась и выбила кубок из рук Ворона. "Что такое, милая?" делано удивился он. "Я, я ошиблась", выдохнула, унимая дрожь. "Дайте мне ещё один шанс". Так как никто не возразил, я кинулась к столу, застыла, убеждаясь, что правильно определилась с выбором, и схватила нужный кубок. Но отпить не успела. Ворон забрал его и усмехнувшись, поднёс Ёнто. Я вновь похолодела, уверенность уверенностью, но вдруг всё-таки ошиблась. Вдруг он страдает и из-за меня. Я неотрывно следила, как кобакт приближается к губам Ёнто, как он делает глоток второй и не дышала. И знать не знала, смогу ли вдохнуть, если он сейчас упадёт замертво, сражённый коварным ядом. а не упал, запил вино и ободряюще мне так улыбнулся. Как он мог улыбаться, вот так, стоя на коленях, беспомощный, только что рискнувший жизнью? Ноги подкосились. Я села на пол, чувствуя, как на глазах закипают злые слезы. Да что этот человек себе позволяет? Саявился в чужой дом, запугал своими угрозами, составил провернуть смертельный номер. Зачем? Ради чего? — Что же? — пробормотал ворон. Шет-шан не ошибся. — Идем. — Куда? И не думая подниматься, насторожилась я. — Я должен сопроводить тебя во дворец. Склонил голову он. Шет-шан приглашает. — Весьма пыльщина, — невежливо перебила я, но вынуждена отказаться. Слишком много дел. Уверена, ваш владетель найдет подходящую гостью. Ворон смотрел на меня неотрывно, и под этим взглядом я осеклась, а он рассмеялся. Тихо, хрипло и совсем невесело. И он то неразборчиво вырвался, рванулся, освобождаясь, но добраться до гостя не успел. Повинуясь небрежному пасу, магические путы затянулись сильнее. И на сей раз я увидела тонкие, но прочные нити. что спленали не только мои руки и ноги, но и захлестнули шею. Если пойдёшь добровольно, я оставлю его живых, ровно сказал Ворон. Если же нет, я пойду, крикнула я. Пожалуйста, хватит, я пойду. Анна нагнал меня в дверях отчаянный хрип. Я не выдержала и обернулась. И он-то, бледный, тяжело дышащий, Но уже без затягивающейся на горле удавки рванулся было снова, но я покачала головой, вложив в свой взгляд мольбу не делать глупости. Здесь и сейчас мы проиграли. Если один из нас погибнет, выиграть уже никогда не сможем. Перед домом нетерпеливо помахивал хвостом изумрудно-зелёный чинтойль. каким-то чудом уместившийся на полянке. Он опирался на все 6 лап, забавно шевелил усами и время от времени выпускал из ноздрей струйки дыма. А ещё он отапрительно косился на меня, застывшую на крыльце, словно знал, по чью душу его сюда пригнали. Шею, чин то ли обхватывал широкий ошейник. А на спине возвышалось нечто вроде большой маковой коробочки с дверцами. никаких креплений я не заметила, и тем не менее она не шаталась, словно её приклеили. Наверняка так оно и было, только не с помощью клея, а с помощью магии. "Иди", повторил Ворон. "Тебя проводит. Мне же нужно задержаться". Я резко обернулась, и он покачал головой. "Я сдержу, слово, не волнуйся". Полностью поверить этому человеку я не могла, а вот только выбора не осталось. Лишь оде здесь. Похоже, тоже нет. Растерянно провормотал я, всё-таки спустившись и наватных ногах, приближаясь к Чентолю. Его прозрачные крылья трепетали, ловя малейшее дуновение ветерка, и готовы были в любой момент унести своего обладателя в фиолетовую бесконечность неба. Дверцы необычной кареты распахнулись, и из них выдвинулась лесенка. Я оглянулась на том, Оценила задумчивый взгляд мага и со вздохом поставила ногу на первую ступеньку. Несмотря на внешнюю хлипкость, Лесенка выдержала мой вес и даже не скрипнула, не прогнулась. А жаль, я предпочла бы упасть, чем очутиться в обитом нежно-лиловой тканью внутри коробочки. Дверца закрылась сразу же, как я вошла. Куда делась Лесенка, так и не поняла, как и то, почему здесь... При отсутствии окошек светло. Магия, чтоб ее! Вдоль задней стенки странной кареты полукругом изогнулась скамейка, на которой расположился закутанный в черный плащ. Мода у них такая, что ли? Или все поголовно мерзнут? Мужчина. Присаживайся, — проскрепел он. Дорога не дальняя, но во время полета стоять опасно. Спорить-то я не стала. Раз уж сама сюда зашла, что уж теперь? Осторожно села, как можно дальше от очередного типа в плаще. Скамейка оказалась мягкой и удобной, а спинка словно обняла меня. И откуда-то стало ясно, что ни при каких условиях не отпустит, пока я того не пожелаю. Крутой ремень безопасности, однако. Столом не сесть, как карета мягко подбросила. Едва заметно покачала, и я поняла, что мы движемся, летим, и последние сомнения в том, куда именно все-таки отпали. Кто еще мог организовать приглашение, от которого невозможно отказаться, и прислать такой транспорт? Я в самом деле нужна Шетшану, каким бы абсурдным это ни представлялось. А Йонто, что будет с ним? Я сделала то, чего от меня требовали люди. Но сдержит ли ворон данное слово? Я сцепила ладони в замок и покосилась на попутчика. Худой, высокий вроде бы, из-под капюшона только и видно, что кончик длинного носа, да из рукавов тонкие желтоватые пальцы с коротко подстриженными синюшными ногтями выглядывают. Проводник, сторож, боятся, что я выпрыгну из кареты? Нет, умею я летать, ни секунды не раздумывала бы, а так Жить мне пока что не надоело. В голове злыми пчёлами роились вопросы, и я кусала губы, чтобы пчёлки эти не нароком не слетели с языка. В язык они и впивались своими жалами, и держать его зубами становилось всё труднее, но но с этим человеком стоит разговаривать, а уж показывать страх и вовсе никому нельзя. Последним было ещё сложнее. Руки дрожали, а сердце билось так, что в ушах шум стоял. Глаза жгло, и я не поручилась бы, что не расплачусь в самый неподходящий момент. Нет, но это уже никуда не годится. Я же не нежная барышня, проводившая всё своё время за вышиванием и любовными романами. Я выжила и даже не сошла с ума, работая с начальником, доводившим до истерики крепких, твёрдых жизнью мужиков. Что мне какой-то шедшан. Я справлюсь, просто обязана справиться. Что же касается Йонто, пока я просто не буду думать о том, что меня могли обмануть. Мысли ну, эти до добра не доведут и ничем не помогут ни мне, ни ему. Путь и правда вытолся коротким. Я едва успела немного успокоиться, как появилось ощущение, что мы снижаемся. Плавно, почти незаметно, будто я ехала не на гигантском крылатом ящере, а на повороченном лифте. Мягкий толчок, и дверца бесшумно распахнулась. Не удивлюсь, если и лесенка уже готова. Прошу, указал на выход мой провожатый, не торопясь вставать. Ладно, отступать некуда. От волнения кружилась голова, и ноги держали плохо, а потом я не видела ничего вокруг себя. Ещё и на последних ступеньках лестницы запнулась и влетела в чьи-то гостеприимно распахнутые объятия. Меня сразу же окутало ароматами восточных пряностей, а на ухо жарко шепнули: "Наконец-то ты здесь". Голос я узнала сразу, рванула, пытаясь высвободиться, но только хуже сделала. Ноги вновь подвели. И меня тут же подхватили на руки. От такой наглости даже в голове прояснилось. Отпустите, пожалуйста, очень вежливо попросила я, прямо посмотрев в тёмно-карие глаза, в глубине которых мелькнули и тут же растворились алые вспышки. Причудилось. "Я могу тебя понести", мягко предложил Шашан, так же мягкие, как шати лапки, в которых прячутся острые когти спасибо не нужно отказалась я уверяю я в состоянии стоять ходить и выслушать для чего вам понадобилось а после надеюсь вы окажете милость и доставите меня домой боюсь одна попросту заблужусь выпалило я это обмирая от страха и отчаянно молясь всем богам и торры и земли чтобы мой страх остался незамеченным а в сполохе в темных глазах мне не померещились. На пару мгновений радужка и вовсе алой стала, и я забыла, как дышать. Шачан засмеялся тихо, беззаботно, искренне и все-таки поставил меня на землю. Правда, руку с моего плеча не убрал, а стряхнуть ее я не осмелился. — Будь моей гостьей, — улыбаясь, — сказал он. — О твоем возвращении... Поговорим позже. Если к тому времени ты, конечно, пожелаешь вернуться, из-за этими словами, такими же бархатными, как и тон его голоса, явно слышались другие, жёсткие, жестокие и гораздо более правдивые, если я пожелаю тебе верить. Мышеловка захлопнулась, но вместо кусочка сыра в ней Большой и золочёный оказался сытый, обманчиво ленивый и притом отчаянно скучающий кот.